Глава 19. Свидание. 2019 год. Каир. Яша не знал, сколько проспал, и не сразу даже понял, где проснулся. Он протянул руку, чтобы погладить пластика к утру перебиравшегося под бок, и никого не обнаружил, да и не храпел никто. Память немилосердно подсунула ему воспоминания о вчерашнем во всех неприглядных деталях. Войник застонал и перевернулся на другой бок. Шторы были плотными, и в комнате царил умиротворяющий полумрак. Но сон как рукой сняло. Откинув одеяло, Якоб потянулся, уставился в потолок и философски изрек. «Ну ты и дебил!» Даже вспоминать не хотелось, что он там наговорил. Вот же резьбу-то сорвало, а! Раздражение на друга осталось, но зато, как сам он психанул, было стыдно. Неприятно. Еще немного поупражнявшись в красноречии, как следует приложив себя пары слов покрепче, Яша все-таки потянулся за телефоном. Было далеко за полдень. Wi-Fi в номере почти не ловил, так что оставалась надежда, что Борька все-таки писал. И тогда можно будет помириться. А еще, Ясмина ведь уже могла и ответить на ночной имейл. Эта мысль окрыляла. Быстро умывшись и приняв душ, войник собрался, подхватил ноутбук и спустился в лобби. Завтрак он, конечно, уже пропустил, но в баре можно было надеяться на сносный кофе и сэндвич. Ожидания, вы не оправдались. «Ожидания», Отборки вести не было, а прекрасной Джинни, должно быть, отдыхала после фуршета и, возможно, даже не открывала ящик. Вздохнув, Яша сделал заказ и вернулся к редактированию фотографий. Внутри уже назревал план. Плохой Wi-Fi мог сослужить хорошую службу. Чем не повод увидеться? Передать архив флешкой. А там можно и продолжить знакомство. После кофе дело пошло бодрее. Правда, пришлось заказать еще. Яша полностью погрузился в работу, Но то и дело проверял телефон и почту. Вести ни от кого по-прежнему не было. Подумав, Якоб написал короткое письмо маме, чтобы не волновалась. Портить отношения еще и с ней не хотелось, да и мало ли что и там сансадочно говорил. Почему-то Нора Войник больше не звонила. Яша не стал себя накручивать, с ней все должно быть в порядке. Но со своими проблемами он уж как-нибудь разберется. После позднего завтрака, плавно перетекающего в обед, Якоб вернулся в номер и просидел там до самого вечера. Фотографии Ясмины понемногу подошли к концу, но оставались еще фото Борьки. Тоже ведь хороший, в общем-то, повод помириться. Но как-то было тошно на душе. Яков спустился в лобби, придумал себе предлог, что пора бы еще поесть, а заодно и хлебнуть местного пива для разнообразия. На самом деле так и подмывало в очередной раз за сегодня проверить ящик. Заветная иконка с конвертиком не оправдала ожиданий, но немного его успокоила – Мама лишних вопросов никогда не задавала и темными намеками не сыпала. Обрадовалась, что у него все хорошо, рассказала коротко очередные новости маленького чешского городка. При всем желании своими новостями Яша с ней поделиться не мог. Официант принес холодного пива – Сакара Голд. Название не обманывало, на логотипе действительно была изображена ступенчатая пирамида Джосера. Борька когда-то говорил, что это, наверное, лучшее местное пиво, и на вкус оно было и правда весьма неплохим – Хоть Яша и был избалован чешским, а все же отметил про себя, что недаром египтяне были первыми пивоварами. Он сделал несколько глотков, потом уставился на бутылку. Что-то смутное шевельнулось внутри. Не то предчувствие, не то узнавание. Он не сразу понял. Впрочем, понимание не пришло ни со второй, ни с третьей бутылкой. Зато настроение немного улучшилось. Не оформившаяся мысль жужжала где-то на задворках сознания назойливой мухой. Но была прервана вибрацией ватсапа. Войник чуть телефон не выронил, так спешил открыть сообщение. Ясмина учтиво благодарила его за фотографии даже выразила свое восхищение, а потом осведомлялась, по душели ему пришелся фуршет. Третья бутылка пива давала о себе знать. Яша не стал тянуть кота в долгий ящик и сел отвечать. Настроение сосносного быстро пересекло отметку к хорошему. Ясмина сохраняла дистанцию, но общалась приветливо и отвечала быстро, как будто и сама была не против поболтать. От обсуждения фуршета и презентации находок они плавно перешли к возможной встрече. Якоб, не теряясь, сообщил, что у него готов целый архив, и он с удовольствием передаст фотографии. Ясмина замолчала. Войник уже успел передумать тысячу разных вещей с десяток раз перечитать свое сообщение, не надавил ли. Ну, как мальчишка, ей-богу, чертыхался он про себя, перечитывая диалог. Впрочем, верная бутылка Сакара Голд рядом помогала преисполниться позитивными мыслями и общей уверенностью в себе. Наконец пришел долгожданный ответ. «Как насчет завтра в районе двух? У меня есть предложение, которое вас, возможно, заинтересует. В отеле «Ле Меридиен Пирамидс» есть очень симпатичный ресторан с видом на главную гордость нашей страны». «Ес!» – Яша подпрыгнул на стулья, сделав характерный жест. Почему-то вокруг никто не удивился. Он понятия не имел, где находится этот самый Меридиен, и сколько ему обойдется пригласить Ясмину на обед, если она вообще согласится. Но ответ написал сразу же. Прекрасная идея, буду ждать. Уснуть удалось не сразу, сказывалось и позднее пробуждение и нетерпение перед завтрашней встречей. Яша прокручивал про себя варианты диалога, размышляя о том, как произвести впечатление на женщину, которую уже вряд ли можно было чем-то удивить. Не то чтобы он сомневался в своем природном обаянии, но в данном случае этого могло оказаться мало. Из глубин подсознания он выуживал обрывки боркиных рассказов. Раз уж Ясмина так любила историю своей страны, он просто обязан был показать свой интерес и некоторую осведомленность. И если в Ватсапе можно было блеснуть познаниями с помощью Гугла, верного друга всех знатоков, то в живой беседе придется импровизировать. Да вот взять хотя бы этикетку пивной бутылки. Знал же он, кто такой был этот Джосер Нечи, как его там. Бойник и сам не заметил, что перешел зыбкую границу между мыслями и сновидениями, и мягкой зовущая темнота окутала его. Его разбудил тихий, но настойчивый звук. Шорох где-то на грани восприятия, которому разум не сразу придал значение. Якоб вынырнул из сна, распахнул глаза, прислушиваясь. Темнота в комнате казалась непроглядной, но инстинкты не подводили. В комнате был кто-то, кроме него. И шорох был звуком тихих шагов. Острые коготки, сжавшиеся вокруг позвоночника, тяжесть в груди. Предвестники скорой панической атаки не заставили себя долго ждать. К этому примешивалось осознание вполне реальной опасности. Он вспомнил, что его искали, за ним охотились. Войник напрягся, но не сумел пошевелиться, как будто кости были отлиты из свинца. Он вглядывался в темноту, пытаясь восстановить дыхание, надеясь, что хотя бы в последний момент сумеет оказать сопротивление. Лучше всего было притвориться спящим, чтобы неизвестный не ожидал отпора. Шорох стал ближе. Кто-то шел медленно, словно подволакивая одну ногу. Якоб успел зажмуриться, но не удержался, посмотрел сквозь полусомкнутые веки, различил силуэт, вынырнувший с темноты, качнувшийся над ним. Инстинктивно он скинул руки, перехватил руку нападавшего, тонкое ломкое запястье, острые ногти царапнули кожу. И ни звука. Незваный гость замер, выдохнул, и вздох этот прокатился по всей комнате, словно порыв пустынного ветра, сухой шепот безжалостного времени, такой знакомый. Войник дернулся, щелкнул выключателем. Свет выхватил гостя, мигнул и погас. Лампочка взорвалась с приглушенным хлопком. Но увиденного якобы хватило. Он хрипло вскрикнул, выпустил чужую мертвую руку, а вот подняться так и не сумел, как не пытался. Гость, а точнее гости замерла. Сквозь полок темноты он чувствовал ее невидящий взгляд, а потом услышал голос, шепчущий, зовущий, выплетающий вязь незнакомых смыслов на древнем забытом языке. И какая-то часть воинника отзывалась этому голосу, сбрасывая пелену забвения, селись проснуться и осознать. Он скорее почувствовал, чем увидел, как она села рядом, не переставая говорить что-то. Иссушенная временем ладонь легла поверх его руки, погладила кольцо, и то отозвалось теплом. Переходящим в обжигающий жар. Якоб уже не сопротивлялся, когда тонкие пальцы сняли перстень. «Забирай, я же не против!» – выдавил он. Но вырвался только приглушенный шепот – не громче ее собственных слов. Взгляд привык к темноте, но смотреть не хотелось. Мертвое лицо казалось красивым только через музейное стекло. Вблизи оно вызывало животный страх. В тот миг, когда мумия склонилась к нему, положила кольцо ему на грудь, накрывая ладонью, словно запечатывая, он вдруг понял, что устал испытывать этот всепоглощающий ужас. Так бывает, когда от слишком сильной боли нервы немеют и отмирают. А потом пришло облегчение – и мёртвая ладонь вдруг стала казаться живой. Темнота наполнилась приглушённым золотистым светом, и вокруг был уже не номер Каирского отеля, а шатёр. Ветер пустыни колыхал тяжёлые занавеси, откуда-то издалека доносились голоса ночных хищников, взлаивания псов или шакалов. Та Анифертари, живое воплощение чужой памяти, склонилась над ним, не отнимая ладонь. Волосы цвета алой меди закрыли их обоих тяжёлой завесой, и её голос зазвучал громче, отчётливее, слишком мягко для приказа, слишком жестко для простой просьбы. «Я не понимаю тебя», с сожалением подумал Якоб, встречая взгляд сердоликовых глаз. И проснулся. На этот раз по-настоящему. От тяжести не осталось и следа, только в голове немного звенело, как будто вчера он перебрал. Впрочем, почему как будто? Яша с облегчением вздохнул, потянулся к выключателю. Что-то скатило с его груди. Инстинктивно он подхватил предмет, сжал в ладони и почти не удивился – На свету блеснуло кольцо из электрума, которое он должно быть снял во сне. Наверное, палец ночью отек от жары. Остался красноватый след. Вот он и снял перстень, не просыпаясь. Руку соднило. В следующий миг Яша похолодел, поняв почему. На коже остались тонкие, чуть кровоточащие бороздки от чужих ногтей. Он спрыгнул с кровати, раздвинул плотные занавеси. За окном занимался рассвет, и призрачный, кажущийся зловещим свет утренних сумерек просачивался в комнату. Это было все-таки лучше кромешной темноты в компании с мертвецами. же покрутил кольцо в руке. Отложить его, спрятать он так и не решился. Внутри было четкое чувство, что он должен был носить артефакт при себе. Запоздала его посетила вполне здравая мысль. Ясмина ведь знала о коллекции Карнегана и могла узнать кольцо. Это породит массу ненужных вопросов. Лучше бы и правда не носить его при людях осведомленных, даже повернутым печати внутрь ладони. Вдруг что? Бойник порылся в вещах, нашел пару запасных шнурков, надел кольцо на шею. Под майкой будет не видно. Мало ли кто какие амулеты носит и из каких соображений. Перстень приятно холодил кожу. Внутри стало спокойнее и как-то правильнее. До ланча было еще очень далеко, но якобы понимал, что уже не уснет. Подключив ноут, он влез в свой полулегальный архив фотографий. Не оформившаяся мысль все так же назойливо гудела внутри. Не вчитываясь в текст рукописи он просматривал рисунки – наброски лорда Джонатана, пока не докрутил до одной из фото. Пазл в голове сошелся с почти слышимым щелчком. Больше не давало Яше покоя, когда он смотрел на пивную бутылку. Ступенчатая пирамида Джосера в сакаре Зарисовка разной степени детализации несколько раз встречалась ему в записях Карнагана. Лорд-оккультист явно придавал этому месту огромное значение. Впрочем, удивительно Именно в сакарском некрополе когда-то нашли гробницу царевны. Жаль, карту Джонатана рисовать так и не удосужился, а может, Яша просто не мог пока расшифровать. Или же гробница и правда была похоронена снова под тоннами песка. Разглядывая наброски пирамиды, обрисовывая мышкой ступени, Якоб думал, что во что бы то ни стало, должен все-таки побывать в Сакаре. Если покойный лорд Карнеган искал ответы там, то и ему Яше стоило бы. Нет, он, конечно, не рассчитывал, что там на него снизойдет откровение, и сияющий путь гробницы откроется перед ним сам». «Ага, пески раступятся, как вода Красного моря перед Моисеем», — насмешливо пробормотал он. «А что? Было бы эффектно. Главное только, чтобы совсем крышак не уехал». Смутно он припоминал что-то о волнах песков из фильмов «Мумия». Песчаная буря, насланная мстительным жрецом. Еще одна буря, насланная уже принцессой. Идея с расступившимися песками как-то сразу потеряла свою привлекательность, но это не отменяло поездки в Сакару, причем желательно не откладывая. И чем больше войник думал об этом... тем больше его тянуло в это место, словно его приглашали туда, звали, ждали. Яша провозился с записями все утро, пока в начале 12-го не завибрировал ватсап. Ясмина уточняла, в ли их встреча. Мгновенно забыв о древних тайнах и даже ночном визите своей личной мумии, бойник радостно подтвердился и пошел собираться. Отель для Меридиен мало чем уступал Рамзесу, и к тому же в самом деле находился прямо напротив знаменитых пирамид Гизы. Якоб невольно прикинул, во сколько же здесь обходится номер с видом на фараоновское наследие. В просторном прохладном лобби за невысокими столиками щебетали о чем-то несколько темнокожих туристок. Все красотки хоть в кино снимай. Сотрудник отеля вырос рядом с войником, вежливо осведомился, что ему угодно, и даже проводил до ресторана, расположенного там же, на первом этаже. Якоб занял столик с хорошим видом. Есмине наверняка придется по душе. И терпеливо ждал. Сочетание эпох поражало. Монолит пирамиды Хуфу возвышался, казалось, прямо за окном, через дорогу, бросая вызов хрупким технологиям через века. Вдалеке дом вечности наследника Хуфу, Хафра, прорезал небо снежной шапкой уцелевший белой облицовки. Какое, наверное, величественное это было зрелище пару тысячелетий назад, до того, как облицовку растащили белоснежные гиганты, возвышавшиеся над песками, и солнечные лучи, играющие на гладких гранях и золоченных вершинах. Кольцо на шнурке, спрятанное под майкой, потеплело. Образ наслоился на то, что Яша видел перед собой сейчас. На несколько мгновений исчезли дома и дорога, выступая место пустыни, монолитам пирамид, древнему городу вдалеке. Войник сморгнул, и временные пласты реальности схлопнулись обратно. Нет, сейчас было не время для экстрасенсорных приступов. Ясмина пришла чуточку позже назначенного времени, ровно настолько, насколько позволяли приличия. Сейчас рядом с ней не было ее ручного ротвейлера. Наверное, остался отдыхать в лобби. Персонал ресторана чуть ли не почетным караулом выстроился к некоторому неудовольствию редких гостей, ожидавших свой заказ. Якоб поднялся навстречу Ясмине, улыбнулся, невольно залюбовавшись ею. Сегодня на ней было легкое голубое платье с коротким рукавом и, как всегда, неглубоким декольте. Темные волосы, гладко зачесанные, были убраны в хвост. Все стильно и по-деловому. Она не наряжалась, а шла на бизнес-ланч. ничего вызывающего, все подобрано со вкусом. Но эта женщина умела подчеркивать свою красоту и будоражить воображение с самой своей манерой держаться, словно настоящая египетская царевна, вдруг оказавшаяся в чужой эпохе и сумевшая здесь приспособиться. Приблизившись, девушка обворожительно улыбнулась в ответ, протянула руку, разом словно сокращая дистанцию между ними. Звякнули тонкие браслеты на ее запястье. Бойник деликатно пожал хрупкую ладонь, почувствовал вдруг, словно между ними прошел разряд. Небольшие ранки на коже, оставшиеся после странного ночного приключения, засоднили, но он не подал виду. Египетская царевна. Ассоциация усиливала изящное золотое ожерелье с лотосами. Якоб смутно припоминал, что видел похожие украшения в коллекции Каирского музея. Воинник отодвинул перед ясминный стул, и девушка, поблагодарив, села, положила на стол солнечные очки пристроила рядом клатч. Якоб, стараясь не пялиться, сел напротив, учтиво осведомился. «Может быть, хотите вина к обеду?» «Отметить знакомство». «Не откажусь, благодарю», — улыбнулась Ясмина, и войник позвал официанта. По крайней мере, вину он выбирать умел. Зря, что ли, в свое время написал ни одну статью о дегустации. По этому случаю подошло бы легкое белое. Например, итальянское пиногриджо, которое Нора войник уважала не меньше, чем моравские вина. якобы постарался выбрать в винной карте что-то приличное, за что не пришлось бы выложить целое состояние. Официант принял заказ — Войник даже не особо смотрел в меню, да и компания Ясмина вдохновляла на какие угодно мысли, только не на насущные, об обеде. Когда араб удалился, яко решил, что пора бы ему тоже произвести приятное впечатление. Отодвинув приборы, он жестом профессионального фокусника вынул ноутбук и поставил на стол. «О, фотографии!» – улыбнулась Ясмина, придвинулась немного ближе. От нее пахло чем-то пряным, чуть сладковатым. Приятный манящий запах, который войник не помнил в уже приевшихся европейских коллекциях. пользовавшихся успехов у его коллег и Машки. Словно этот экзотический аромат был свойственен только ясмине – зыбкое дыхание иного края, иного века. Якоб начал с общих планов конференции, чтобы подготовить почву. «Ага, вот и господин Хавас», – весело отметила девушка. «Все правильно, с него у нас начинается любое египтологическое мероприятие». «Но я помню, что вы сказали о фотографиях, когда давали мне пропуск», – усмехнулся войник и щелкнул клавиши, открывая заготовленные. Ясмина в разных ракурсах мелькала в кадре. Портреты и общие планы, сфокусированные вокруг нее, словно под нее, настроилось само пространство. Войник немного волновался, понравится ли ей, но постарался на славу. Уж что-что, а подобрать хороший ракурс он всегда умел. «О!» – тихо выдохнула она, но во взгляде при всей сдержанности отразилось удовольствие. Любой женщине нравилось видеть себя прекрасной. Даже такой красивой женщине, как Ясмина Бин Карим, привыкшая притягивать взгляды. Как и говорил, ретушь почти не понадобилась. Якоб перелеснул на кадр заката на крыше. Залитый медным светом нил прекрасная женщина, обернувшаяся через плечо. Ясмина долго смотрела на экран, потом подняла голову, встречаясь с ним взглядом. Войник особенно остро ощутил вдруг, что расстояние между ними было меньшей вытянутой руки, и так легко было забыть о людях вокруг. «Спасибо вам», — мягко проговорила она. «Вы с такой любовью передаете красоту каждого человека». Он хотел сказать что-то умное о профессионализме хороших фотографов, но официант как раз принес вино и закуски. Пришлось отодвинуть ноутбук, дождаться, пока араб наполнит бокалы и снова оставит их в подобии уединения, не считая разговоров туристов на другом конце зала. За знакомство улыбнулся Якоб, поднимая бокал. Ясмина задержала на нем взгляд, чуть помедлив подняла свой бокал. За знакомство эхом отозвалась она и пригубила вино. По крайней мере, пиногриджа своих денег стоило Взгляд Ясмины был теплым И мысли никак не хотели фокусироваться. Якоб нечаянно отхлебнул почти пол бокала, закашлялся. Девушка посмотрела на него с участием, деликатно коснулась локтя. «Все в порядке?» «Более чем», – заверил ее войник, ругая себя за то, что ему чуть ли не впервые отказала природное красноречие. «Ведь никогда проблем не было с тем, чтобы нести всякую жизнерадостную ахинею. А теперь, когда это по-настоящему надо, сидит и молча пялится Отличное первое, ну ладно, третье впечатление. Ничего не скажешь». Якоб положил перед Ясминой заготовленную флешку с уже залитыми фотографиями. С улыбкой девушка покачала головой, достала из клатча другую флешку и протянула войнику. «У меня своя. Большое спасибо. Сколько я вам должна за работу?» «Сколько...» а, «Погодите, что?» — Якоб неинтеллигентно приоткрыл рот. «Сколько стоят ваши услуги? Фотографа!» — уточнила девушка. и в глаза смеялись, но это было не обидно. «Да что вы, я с вас денег не возьму, вы же пригласили меня на фуршет!» «Труд должен оплачиваться», — серьезно возразила она. «Тем более труд хорошего профессионала». «Давайте договоримся, что это подарок, благодарность за возможность побывать на эксклюзивной конференции», — улыбнулся Якоб, вставляя ее флешку в ноут. «Ну а если вдруг вам понадобятся мои услуги, тогда и решим». «Понадобится», — спокойно подтвердила Эсмина, сделав еще глоток, и посмотрела на пирамиды за окном. «У меня есть один проект, который я хотела бы завершить в этом году. Не поймите меня неправильно, мне есть кому обратиться за помощью». «Просто по ряду причин не хотелось бы привлекать к этому делу людей, которые, как бы это сказать точнее, не обладают должной чувствительностью. Вы понимаете меня, мистер войник?» Она снова перевела взгляд на Якоба, на этот раз глядя внимательно, пристально, словно сквозь все внешние покровы. Но не могла же она иметь в виду... Нет, конечно, не могла. «Не совсем понимаю, осторожно», — сказал Яша. «Для меня это больше, чем просто строение наших древних предков и величие человеческого гения». Девушка кивнула на пирамиды за окном. «Есть места, которые говорят с вами, когда вы оказываетесь там. Не словами, конечно же, иначе». Она чуть улыбнулась, но взгляд ее оставался все таким же пристальным, проницательным. «И есть те, кто способен увидеть это и передать. Красоту и истину. Я редко ошибаюсь в людях, мистер Войник». «Мне кажется, вы как раз способны увидеть, как это вижу я». «Не беспокойтесь, я не прошу вас рассказать обо всем сразу». Она едва ощутимо коснулась его ладони и добавила чуть тише. «Помните, я говорила, что нас, возможно, объединяет больше, чем кажется на первый взгляд?» Якоб медленно кивнул. «Неужели эта женщина и в самом деле могла понять?» «Если решитесь, я приглашаю вас в небольшое путешествие. В Египте куда больше пирамид, чем привыкли считать туристы», – она тихо рассмеялась. Я хочу сделать подробный обзор этих мест. Конечно же, все уже сделано и написано до нас, есть множество статей и репортажей, но мы могли бы внести свежую нотку, показать все чуть под одним углом, понимаете? Сакары, Медум, Дахшур, Гиза, конечно же, Абусир. Мы совьем нить, соединяющую эпохи, попробуем показать другим, как сами древние видели свои культовые места. Это ведь не погребение, мистер Войник, гораздо, гораздо больше». Ни космодромы для звездолётов, конечно же, хотя и такие теории нынче в моде. Гениальные строительные проекты, объединяющие целую нацию, и вместе с тем святилища, соединяющие пространство земного и божественного. Я шокивал за выражённый тем, как она говорила обо всём этом. Имена фараонов, даты, какие-то детали о строительстве. Он даже не пытался запомнить всё это, но то, с какой любовью, с каким жаром рассказывала я Смина, не могло не впечатлить. В какой-то момент девушка осекла себя, рассмеялась немного смущенно. «Как вы уже поняли, мне только дай волю сказать. Но, как полагаете, такой проект был бы вам интересен?» «Я в деле», — выпалил войник, прежде чем она успела бы усомниться, и подлил еще вина в бокалы, опередив подоспевшего официанта. «Стало быть, заплодотворное сотрудничество?» Чудесно она лучезарно улыбнулась. «И все-таки не отказывайтесь от оплаты, ведь на это может уйти не так мало времени. Когда вы планируете возвращаться домой?» Не в ближайшее время он пожал плечами. Кто же откажется от такого предложения? Просто мечта, а не строчка для портфолио. Его согласие словно окончательно растопило лед между ними. Ясмина увлеченно продолжала что-то рассказывать. Якоб периодически вставлял что-то, что помнил. И она подхватывала, развивала. Под конец обеда казалось, что они были не просто недавними знакомыми, а старыми друзьями. Так легко и непринужденно потекла беседа. Наверное, так когда-то было с Нилл. Эту мысль войник предпочел отбросить, сосредоточиться на настоящем. «Куда бы вам хотелось отправиться в первую очередь?» — спросила Ясмина. «Хронологически нам следует начать с Сакары, с самой первой пирамиды, принадлежавшей прославленному Джосеру Нечерихету. Потом перейти к пирамиде в Медуме, которую фараон Снофру отстроил для своего отца Хуни. Впрочем, не все историки согласны, что Хуни приходился Снофру отцом, и... Так, опять я начинаю углубляться, она мелодично рассмеялась. «Сакара, идеально!» кивнул Якоб, невольно вспоминая свои недавние мысли. «Я там бывал однажды. Там вроде бы еще несколько пирамид. О да, Тетти, пепи и Унос. Обязательно нужно побывать там. На стенах пирамиды Уноса высечена древнейшая версия знаменитых текстов пирамид». Пожалуй, стоило почитать о Сакаре побольше, чтобы не оплошать на месте. Борька ведь теперь уже не поможет. Или все-таки связаться с ним, рассказать о проекте? Нет, точно не сейчас. Может быть, чуть позже. Следующий вопрос Ясмина застал Якоба врасплох. Скажите, мистер Войник, вы умеете ездить верхом?